Громов слышал, как фашисты громко переговаривались в долине, как расстреливали кусты на склонах и как офицер заставлял солдат осматривать пещеру. Услышал он и отборный мат полицаев, рыскавших в ложбине, через который только что пробирался к своему убежищу. Но когда двое преследователей оказались на склоне, почти рядом с ним, лейтенант вдруг понял — что не может даже снять один из автоматов, ибо при малейшем неосторожном движении свалится в пропасть. Лежать на каменном выступе в одной и той же позе было холодно, сыро и невыносимо трудно. Однако больше всего он боялся хоть на минутку уснуть. Одно неосторожное движение, и сон его закончился бы так, как не заканчивалось ни одно кошмарное видение. Впрочем, все, что ему пришлось пережить этой ночью, только с кошмарным сном и можно было сравнить. Когда, наконец, наступил рассвет, немцы и полицаи снова осмотрели все плато. Громов слышал команды, слышал, как гитлеровцы к л и к а л и друг друга и как офицер загонял полицаев в пещеру, чтобы еще раз проверили, не засел ли где-то там партизан. Вконец, продрогший, в о т ц е р е в ш и й прилипший к телу гимнастерке, г р о м о в уже даже не помышлял о том, чтобы согреться. Единственное, чего он сейчас хотел, так это достать один из заброшенных за спину автоматов. Полицайи были рядом. Какой-то к о л ч а н о г и й детина даже спустился до той крутизны, у которой остановился вчера сам Андрей. И не заметил он Громова только потому, что, уже забравшись на эту полку, Андрей в ы м о с т и л из каменного крошева небольшой вал, как бы замуровав себя со стороны спуска. Однако слева и снизу он оставался открытым, и с болота его довольно легко могли заметить. Осторожно высунувшись из завала, Громов видел, что полицай, внимательно п р и с м а т р и в а т с я к скале, и понял — Он заметил выступ. Несколько минут полицай даже рассматривал его баррикаду, и все это время Громову казалось, что тот обнаружил его, но не решается ни подойти, ни выстрелить. Ни один из автоматов снять лейтенанту так и не удалось. Они зацепились друг за друга и уперлись стволами в валун. К тому же Громов боялся насторожить полицая шумом, или сорвавшимся из-под выступа камешком. Даже вздохом он боялся выдать себя сейчас. Продержаться всю ночь, чтобы так глупо попасться в те минуты, когда каратели уже собрались уходить. Как только полицейский убрался со склона, Громов, уже будучи не в состоянии больше выдерживать эту пытку, в ы п а л з из-под валуна и осторожно перебрался на его место. То ли полицай услышал, как он пробирался, то ли все еще не давали ему покоя валун ы выступ под ним. Но когда Андрей выглянул из своего укрытия, то с изумлением увидел, что каратель, приземистый мужик лет пятидесяти, стоит в десяти шагах от гребня в полуобороте к нему и смотрит прямо на него. Теперь полицай уже не мог не заметить Громова. Они встретились с глазами, и по мере того, как, выдвигаясь из-за гребня Громов, приподнимался, полицай постепенно съеживался, однако не отходил, а как-то странно оседал, словно врастал в каменисту россыпь ложебины. Громову уже не раз приходилось видеть, как ведут себя несмелые, Перепуганные люди, когда на них вот так медленно и неотвратимо надвигается опасность. Но это был какой-то особый случай. Винтовку полицай держал стволом вниз, и вскинуть ее уже не успел бы. Да и не пытался, в эти минуты он просто забыл об оружии. Он забыл о нем, этот никогда толком не умевший обращаться с винтовкой, сельский мужик. которого только страшная прихоть войны заставила взяться за оружие, чтобы потом вооруженного и б у н д и р о в а н н о г о швырнуть в свои жернова, да еще в такой жуткой ипостаси полицая-предателя. я п о н а щ у к донеслось до них с той стороны склона, где находилась пещера. «Эй, п о н а щ у к Здесь я!» Негромко откликнулся, вместо оцепеневшего п о л и ц а о громов, уже поднявшись на гребень и целясь полицаю прямо в лицо. — Молчать! Понял меня? Молчать! — п р о х р и п е л он ему. — Да я... — пробормотал полицай. — Я что? — д р о с ь винтовку! — негромко приказал Андрей. — Разожми руку, идиот! Брось винтовку! и так и не дождавшись, пока полицай сообразит, что ему делать, носком с сапога не сильно выбил ее из руки. — Ваши уходят? Совсем уходят? — Ага, совсем, — спустился на корточки полицай, испуганно закрывая лицо руками. — Он тоже сделал это совсем по-детски, точно так же, как принял смерть. Последний боец его группы — Федор Литвак. Вот только одна ладонь Литвака уже была прострелена. — А там их больше нет? — кивнул он влево туда, где увидел вчера с десяток немцев, искавших тропинку. — Тоже ушли. Не стреляй ты ради Христа. Они ж тогда и тебя тоже. — Ну да, обо мне позаботился. Ухмыльнулся г р а м о в О Беркуте слышал? — Слышал, — почти прошептал тот, усиленно тряся головой. И Громов вдруг уловил, что страх постепенно сменяется у него любопытством и удивлением. — Тебя же и ловят, но я же ничего, я же тебя не видел, и все тут. — Эй, п о н а с ю к — Ты что, Беркут-то поймал? — Громов кивнул. — Поймал! Вот он! — Тогда держи его похрепче! — расхохотался тот, звавший его. И все, кто спускался сейчас, вместе с ним тоже рассмеялись. В это время Громов еле сдержался, чтобы не раскрыть автоматом ч е р е п по на щука. Он даже мысленно проделал этот страшный удар, и точно так же, почти закрыв глаза, большим усилием воли сдержался, чтобы не нанести ему удар с сапогом в висок. Сколько раз он прибегал к этому приему в рукопашных, когда приходилось успокаивать таких вот несмелых, орбевших убийц. А сейчас почему-то... — Закурить хочешь? что прошептал понощук не веря тому что услышал левой рукой громов достал из кармана гимнастерки и з м я т у ю п а ч к у немецких сигарет и ткнул их по нощуку воевал в армии вл в красной армии один день воевал к утром призвали а к вечеру немцы танками окружили посреди поля а я офицер И мы держались на Днестре в дотах сколько могли. Вот такая штука. Нам бы вместе с тобой немцев бить, А мы на радость им убиваем друг друга. Так везешь, что ж теперь-то? Вот именно. Иди, служи им дальше, иди, иди. Убивать не стану. Мог бы сделать это без выстрела. Знаю. «Возле лагеря нашего побывал?» «Да», — ответил Панащук, уже поднявшись, но поворачиваться спиной к Беркуту все еще не решался. «Никого там больше нет, и лагеря тоже, только не моя в том вина». «Не твоя, конечно. Ты святой!» Лейтенант разрядил винтовку и отдал ее полицаю. «Ну да ладно, неволить не стану, но если захочешь, приходи через два дня к скале возле залезчиков, на вершине которой каменный крест, знаешь где, с оружием приходи, и снова станешь солдатом в своей армии, а не побегушкой в этой вонючей полиции, если, конечно, захочешь, если поймешь. А теперь топай». Он уже ступил несколько шагов, когда Громов вдруг бросил ему вслед. — Эй, сигареты-то спрячь! — «Э, Что? п а н а щ у к остановился и медленно-медленно оглянулся на Громова. — Сигареты спрячь, не держи в руке! — Дай тебе Бог, Перкут, дай тебе Бог, что не лютый, что по-человечески, а то ведь... Он встряхнул головой и Громов понял — слезы! Если бы он увидел их чуть раньше, когда понащук выпрашивал жизнь, он бы им не поверил. Наоборот, они бы его ожесточили, полицейские слезы уже его не трогали. Но сейчас, сейчас это были мужские слезы отчаявшегося человека, по крайней мере, так ему казалось. уже начал спускаться по склону п а нощук еще раз оглянулся на беркута тот стоял опустив автомат и смотрел ему вслед и даже когда полицай скрылся андрей не стал подстраховываться уходить прятаться а устало и присел на камень нет это не безразличие к судьбе просто он хотел верить этому человеку до конца он хотел ему поверить Андрей присел на камень, взглянул на восходящее, но еще не согревшееся в собственных оранжево-синих лучах солнце и, обхватив голову руками, упершись локтями в колени, почти моментально уснул. Да, потом Громов сам не верил, что это могло произойти, что такое вообще возможно. Однако он действительно уснул.